Глава пятая. Связка ЭПР и ДПТ. Может показаться, что ЭПР и ДПТ иногда исходят из противоположных точек зрения. ЭПР увеличивает контакт с нежелательными мыслями и чувствами, в то время как ДПТ уменьшает интенсивность мыслей и чувств. На самом деле оба подхода довольно хорошо дополняют друг друга, потому что у них одна и та же конечная цель уменьшить ненужные страдания, вызванные нежелательными мыслями и эмоциональной перегрузкой. В них обоих используется способность извлекать уроки из изменения поведения и точки зрения, чтобы лучше преодолевать жизненные трудности. И хотя ЭПР чаще ассоциируется с преодолением нежелательных мыслей и снижением компульсивного поведения, а ДПТ с управлением сложными эмоциями и принятием разумных решений, Эти две формы когнитивно-поведенческой терапии разделяют некоторые важные ключевые концепции. Осознанность. В основе осознанности лежит установка «свидетельствовать сознание», то есть наблюдать за тем, как возникают мысли и чувства, вместо того, чтобы отождествлять себя с этими мыслями и чувствами или сливаться с ними. В любой момент мы либо осознанны бдим, либо неосознанны грезим наяву. Мы осознаны, если отдаем себе отчет в состояниях своего ума. Мы находимся здесь и сейчас, или мы витаем в облаках. Вы легко поймете, что такое осознанность, направив внимание на стопы. Прочувствуйте подошвы ступней. Что вы отмечаете? Может быть, давление? Покалывание? Или у вас вообще нет никаких ощущений? Что ж, это хорошее начало практики. Теперь минутку поразмышляйте о том, действительно ли содержание книги поможет вам. Может быть, в ней есть что-то некорректное, из-за чего она не подходит вам? Может быть, вы невосприимчивы к изложенным здесь идеям? Отпустите ум, пусть он ищет ответы. Не торопитесь. Вернитесь к записи и продолжайте прослушивание. Вы заметили разницу между опытом, наблюдением за своими стопами и ассоциациями в голове? когда ум спонтанно переключался на разные темы, реагируя на уточняющие вопросы. Замечать эти переключения — вот ключ к осознанности. Медитация и большое разнообразие медитативных практик представляют собой практику неотступного слежения за моментами, когда мы витаем в облаках и возвращение внимания к переживанию настоящего момента. Осознанность непременно включает в себя ЭПР, а ЭПР непременно включает в себя осознанность. Поначалу это может не быть очевидным, поскольку люди иногда говорят, что они практикуют экспозицию или осознанность, когда имеют дело с нежелательными мыслями и чувствами. Но в действительности осознать навязчивую мысль «А вдруг я плохой родитель?» «А вдруг у меня болезнь?» «А вдруг я случайно навредил кому-то?» А затем вернуть внимание к переживанию настоящего момента, не поддавшись компульсиям, и есть настоящая экспозиция. Слово «осознанность» может ассоциироваться со стремлением сохранять спокойствие, но только потому, что мы больше всего тревожимся, когда витаем в облаках. На самом деле осознанность имеет мало общего с пребыванием в покое, зато имеет прямое отношение к присутствию. Если вы практикуете ЭПР с полной отдачей, то должны в первую очередь отслеживать нежелательные мысли и чувства по мере их возникновения и отмечать, как со временем меняется ваше отношение к ним. Как обсуждалось ранее, это изменение может быть привыканием, уменьшением дистресса или тренировкой торможения, уменьшением прессинга с целью избежать дистресса. Если вы попытаетесь практиковать ЭПР без осознанности, то получите только руминации и отчаяние. Давайте представим, как ЭПР помогает преодолеть страх перед загрязнением фекалиями. Очевидной экспозицией было бы прикосновение к поверхностям в туалете, а очевидным предупреждением реакций — нежелание мыть руки. Но что происходит между экспозицией и предотвращением реакций? Вы переживаете дистресс, тревогу, отвращение, загрязнение и так далее. Если вы сохраняете осознанность в этом пространстве, то переживаете дистресс и наблюдаете за тем, как меняется ваше отношение к нему. Если вы теряете осознанность, а вместо этого какое-то время убеждаете себя в том, что экспозиция не навредит, прикидывая вероятность попадания молекул фекалий на вашу кожу и рисуя в уме картины того, как вы умываетесь и снова чувствуете себя чистым, все это, кстати, витание в облаках, то терапия ЭПР вряд ли будет эффективной. В итоге вы лишь подтвердите для себя то, что уже и так известно. Вам не по вкусу такие ощущения. Другими словами, вы должны присутствовать при экспозиции, а не витать в облаках. Опять же... Осознанное отношение КПР заключалось бы в том, чтобы замечать ощущение загрязнения и допускать его. Вы также могли бы включить в этот процесс остальные ощущения. Звуки в комнате, температуру воздуха на улице, ощущение стоп на земле. Помимо этого, можно отслеживать мысли и чувства по поводу загрязнения, не уделяя им все внимание Вот где ДПТ может быть очень полезной при сложных экспозициях, В основе ДПТ лежит установка «отступить назад», «оглядеть происходящее сейчас, а затем, исходя из ситуации, спланировать следующий шаг, сочетая управление эмоциями с критическим мышлением, мудрым и методичным, а не самокритичным». ДПТ поощряет проявление себя в настоящем моменте и наблюдении. Мы выражаем свои чувства в более снисходительном и в то же время приемлемом ключе, получая возможность лучше наблюдать. Мы отказываемся от грез наяву и перестаем наказывать себя, поэтому можем лучше наблюдать. Принятие неопределенности. Давайте предположим, что вам свойственно остро реагировать на нежелательные мысли и чувства, поэтому трудно быстро дистанцироваться от внутреннего голоса. Представьте, что кто-то задает вам один и тот же вопрос снова и снова. В какой-то момент вы просто откажетесь отвечать, и будете относиться к нему как к отвлекающему фактору, от которого можно отвернуться. Так ведь? Наверное. Вы замечаете множество мыслей в течение дня, от которых отгораживаетесь. Возможно, у вас есть основная обсессия, от которой труднее всего избавиться. Например, навязчивая мысль о том, что вы ответственны за дорожно-транспортное происшествие, виновники которых скрылись. Но у вас, скорее всего, есть множество других случайных нежелательных мыслей, от которых вы легко отмахиваетесь в течение дня. Это говорит не о том, что вы плохо принимаете неопределенность, а о том, что вам трудно применить концепцию неопределенности конкретной обсессии. Каждый раз, когда возникает нежелательная мысль, и мы решаем не зацикливаться на ней, мы принимаем неопределенность как факт. Возможно, это не всегда ощущается как неопределенность, но так оно и есть. Слушая эту запись, вы принимаете неопределенность в отношении того, что может развернуться бездна, которая поглотит вас. Теперь, когда эта идея пришла вам в голову, вы буквально принимаете неопределенность. Продолжать спокойно слушать легко, потому что у вас нет обсессии быть поглощенным бездной. Это еще одна область, в которой вам, возможно, следует рассмотреть осознанное восприятие переживаний в теле и выяснить, чем это состояние отличается от плена эмоций. Принять неопределенность в отношении разверзающейся бездны легко, потому что вы чувствуете себя в безопасности и доверяете этому чувству, даже когда думаете о дыре в полу. Но при реальной обсессии чувства могут смутить вас, внушить мысль о том, что вы в опасности, не можете доверять чутью и должны приложить все силы, чтобы вас не поглотила земля. Практика. Найдите минутку, чтобы обдумать некоторые вещи в вашей жизни в отношении которых у вас нет проблем с принятием неопределенности. Например, если вам комфортно за рулем автомобиля, то вы готовы смириться с неопределенностью в отношении того, что можете попасть в ДТП. Если вы только что поели, то принимаете неопределенность в отношении того, что недавняя трапеза может вызвать тошноту. Напишите в своем дневнике несколько примеров того, как вы принимаете неопределенность. Компульсии. Это стратегии уменьшения дистресса через анализ содержания нежелательной мысли. Например, вы чрезмерно беспокоитесь о том, что задели чьи-то чувства. Поэтому даже если этот человек уже заверил вас, что все в порядке, вы отправляете ему повторное сообщение, чтобы еще больше упрочить уверенность. Если он отвечает вам, что ничуть не обиделся, что ваши отношения не пострадали, его слова усиливают чувство уверенности в том, что вы не сделали ничего плохого. Компульсии нацелены на устранение нежелательных переживаний через некие заверения в обход принятия неопределенности. В то же время навыки преодоления трудностей и управления эмоциями призваны поддерживать вас при переживании, без дистанцирования и причинения вреда себе или другим. С помощью ЭПР мы проводим эксперименты, пытаясь понять, что мы можем справиться с неопределенностью даже в отношении по-настоящему тревожащих вещей и мысли о тревожащих вещах сами по себе не вредны. Подключив навыки ДПТ, мы также узнаем, что способность справиться с неопределенностью в отношении чувств, сколько времени они продлятся и насколько мы готовы к ним. Мы узнаем, что все чувства непостоянны. Психологическая пластичность. В сериале «Прослушка» есть запоминающаяся сцена, в которой особо хладнокровный и расчетливый преступник сталкивается с охранником после кражи товара из магазина. Охранник как можно вежливее просит преступника не проявлять столь нахальное пренебрежение к закону, на что тот отвечает, «Вы хотите, чтобы все было только так и не иначе? Но по-другому тоже бывает». И хотя сценаристы, скорее всего, не задавались целью преподать в этом напряженном моменте «Урок психологической пластичности», Данная реплика прекрасно передает концепцию. Мы хотим, чтобы все было только так и не иначе. А когда обнаруживаем, что что-то изменилось, инстинктивно сопротивляемся. Мы начинаем изворачиваться, психовать, упрямиться. У меня не должно быть этих мыслей и чувств. У меня должна быть какая-то другая жизнь, а не такая. Мы, как правило, верим, что контролируем происходящее в жизни. Мы считаем себя хозяевами судьбы, пишущим историю своей жизни. Но затем, когда мы сталкиваемся с нежелательными мыслями и чувствами, до нас доходит, что мы не пишем свою биографию, а читаем ее. В ПР мы намеренно выполняем сложные задачи, намеренно движемся в направлении противоположному избеганию, заверению и другим компульсиям. Мы делаем это потому, что в основе страданий лежит психологическая жестокость, трудности, с которыми мы сталкиваемся, осваивая новые навыки, когда работаем с провоцирующими мыслями и чувствами. ЭПР растягивает ригидные части мозга. Как и при растяжке в тренажерном зале, нам может быть неудобно, но в конечном счете так уменьшается вероятность возникновения со временем еще более неприятных травм. ДПТ также учит психологической пластичности. Сама диалектическая концепция — две противоположные силы занимают одно и то же пространство — требует психологической пластичности. Легче всего понять это, осознав разницу между союзами «но» и «и». Любому, у кого не ладятся отношения с родителями, спутником жизни или другим близким человеком, хорошо известно об этом. Вы любите человека, но сердитесь на него. Из-за гнева чувство любви притупляется, потому что теперь приходится иметь дело с гневом из-за того, что он что-то сделал или сказал. Попробуйте осознанно, наблюдать ситуацию, при которой вы любите этого человека и сердитесь на него. Выбор. Компульсии — это поведенческие решения. Мы чувствуем, что должны использовать их, руководствуясь убеждениями о нас самих и о том, что именно мы можем стерпеть. Но все компульсии начинаются с выбора, и им же заканчиваются. Нездоровое поведение из-за импульсивности или по еще какой-то причине встречающееся при ПРЛ и связанных с ним расстройствах, может не восприниматься как выбор. Например, внезапное и непреодолимое желание ударить кулаком в стену. Импульсивные поступки, безусловно, могут подкрасться к нам незаметно в пылу отчаяния, но тогда выбор — это неотступное наблюдение за состоянием импульсивности и целенаправленное использование навыков для уменьшения дистресса этого типа разумным путем. Вспомните концепцию мудрого ума из 4 главы. Под ним мы понимаем взвешенный и трезвый анализ своего опыта для продуманного выбора плодотворного поведения. В ДПТ выделяют четыре варианта для любой тревожной ситуации. Первый — решить проблему. Второй — изменить свое восприятие проблемы. Третий — полностью принять ситуацию. Четвертый — оставаться несчастным. Решение оставаться несчастным не очень-то похоже на выбор, но это он и есть конечно, есть еще вариант усугубить проблему. Мы не утверждаем, что сопротивляться компульсиям или найти разумный способ справиться с болезненными эмоциями легко. На самом деле это самый трудный выбор, который приходится делать. Человек, которого преследуют мысли о том, что он может навредить собственному ребенку, этот симптом ОКР часто встречается у молодых матерей, по понятным причинам скажет, «Я не могу перестать беспокоиться об этом». Это позиция отсутствия выбора. Основа чувства того, что вы обязаны прибегать ко всем прочим компульсиям, таким как избегание и поиск психологических опор. В терапиях ДПТ и ЭПР мы не рекомендуем подопечным говорить, что они не могут делать что-то полезное или целительное, включая экспозицию. Мы пытаемся вместе находить способы вернуться к принципу «я предпочитаю избегать этой ситуации из-за чувств, которые у меня возникают в ней». Вспомните основную концепцию ДПТ, согласно которой мы должны принять опыт, прежде чем сможем получить ясность в отношении того, как его изменить. Подлинная связь. Алгоритмы действий, основанные на фактических данных, иногда незаслуженно критикуются в сообществе терапевтов, потому что на первый взгляд кажутся избитыми. Руководства по ЭПР и ДПТ предлагают хорошие, но шаблонные пошаговые инструкции по преодолению того, что вас беспокоит. Кстати, прямо сейчас вы слушаете одну из них. Излюбленным средством и ЭПР, и ДПТ является рабочий журнал. Заполните то и запишите это. Спроектируйте то и спланируйте это. Опишите и сообщите о том. Понаблюдайте и расскажите обо всем терапевту. Притворите его советы в жизнь. Но есть причина, по которой ни одна книга, даже эта, не станет идеальной заменой терапии. Дело в том, что терапия — это взаимоотношения, причем с определенными границами и четкими соглашениями, которые с этической точки зрения сохраняют эффективность терапевтического процесса. Это не дружба в социальном контексте, хотя в своем наиболее эффективном проявлении она опирается на те же признаки дружеских отношений. Взаимное уважение — Общие интересы, желание, чтобы другой был свободен от страданий и полон радости. Это не романтические отношения, хотя в своем наиболее эффективном проявлении они характеризуются близостью, чуткостью и искренней любовью к другому человеку. И ЭПР, и ДПТ предполагают повествование и ключевое самораскрытие со стороны терапевта. Люди с ОКР и связанными с ним расстройствами часто испытывают сильный стыд за то, что они считают неприемлемыми и постыдными мыслями и поведением. Чтобы преодолеть этот стыд и найти мужество открыться тому, что вас пугает, важно установить доверительные взаимоотношения с терапевтом. У людей с ПРЛ и связанными с ним расстройствами нередко отмечаются проблемы с доверием к окружающим или с ожиданиями в их отношении. Эти фиаско зачастую сопряжены с непониманием окружающими причин, по которым люди так подавлены или обеспокоены полученным отказом. Если же они знают, что работают с человеком в подлинном смысле этого слова, у них появляется возможность поэкспериментировать с доверием в отношениях, чтобы исправить положение вещей. Если у вас нет ни одного из этих диагнозов, но есть признаки одного или обоих, например, трудно справляться с мыслями и чувствами, значит, все вышесказанное относится и к вам. Разумеется, Среди слушающих эту книгу не все проходят курс терапии, но концепция подлинной связи не теряет своей актуальности. В этом случае вы формируете в рамках самопомощи подлинную связь с самим собой и позволяете этой книге своему наставнику усилить ее. Сострадание к себе. Ранее мы обсудили некоторые мифы об ЭПР и ДПТ. ЭПР часто ошибочно ассоциируют с пытками или самобичеванием, будто это жестокая бесчеловечная форма терапии. А что касается ДПТ, то ей нередко и столь же ошибочно приписывают патронатное отношение, при котором терапевты нянчатся с клиентами, вещают им азбучные истины об управлении эмоциями и призывают взять себя в руки. Но если какая-то концепция объединяет ЭПР и ДПТ, то это сострадание к себе как подлинная связь с собой. Психотерапия, основанная на фактических данных, призвана ответить на один вопрос. Что будет полезно? Если организовать симптомы и черты характера в виде поддающихся распознаванию диагнозов, то различные группы людей с общими характеристиками могут сообщать о том, действительно ли принятые меры уменьшили их страдания. Даже если вы не соответствуете критериям для условий, на которые вы ссылались, комбинированные инструменты ПРДПТ и ДПТ полезны для всех, кто мучается из-за мыслей и чувств. Сострадание — вот что может принести пользу каждому. Сострадание определяется как эмпатия, сопереживание другим людям, а также желанием уменьшить боль. Эмпатия без этого желания становится просто постоянным раздражением и за окружающих людей. Желание уменьшить боль без эмпатии — это слепое предположение о том, что могло бы помочь человеку без реальной связи с ним и его переживаниями. Свидетельствовать свою боль значит сопереживать себе. Желать уменьшить свои страдания значит вообразить более благополучную, радостную версию себя, а затем стремиться реализовать ее. Вместе они составляют сострадание к себе. ЭПР требует сострадания к себе. Стиснув зубы и сжимая костяшки пальцев во время экспозиций, вы научитесь справляться с трудностями, только если будете пропускать что-то через себя, а не удерживать это. Подход, основанный на сострадании к себе, требует, чтобы вы присутствовали при экспозициях, увидели универсальность человеческого опыта, страдания и приняли решение быть добрым к себе, сопротивляясь поведению, которое подпитывает болезненное расстройство. Если ЭПР предполагает достаточно жесткое отношение к себе, которое хороший тренер демонстрирует на футбольном поле, у тебя все получится, работай шустрее, то ДПТ предлагает своего рода защитное объятие на случай, если ситуация выйдет из-под контроля. Другими словами, когда неприятные эмоции становятся настолько сильными, что начинают вызывать ненависть к себе и безрассудные мысли эскапистского характера, навыки ДПТ помогут отступить и вновь включиться в работу, подключив мудрый ум. Вместо того, чтобы приспосабливаться к ОКР в поиске психологических опор или способов убежать от проблемы, навыки ДПТ, если их правильно применять, помогут сохранить холодную голову. К тому же, хотя вы можете выбрать ДПТ в качестве первого инструмента, помогающего позаботиться о себе, когда ваш ум наводнен мыслями о пустоте, замешательстве и саморазрушении, на этом все не заканчивается. В конце концов, что-то накалило ваше состояние до такой степени, что понадобились навыки ДПТ, а это значит, что подвергать себя этому, пусть и с соблюдением всех мер предосторожности, самое смелое из стратегий сострадания к себе. Видеть дальше своего диагноза. Большинство людей, которые обращаются за помощью по поводу проблем с психическим здоровьем, сталкиваются с целым клубком трудностей, связанных с нежелательными мыслями и управлением эмоциями. Самостигматизация часто является самым большим препятствием для изначального обращения КПР и ДПТ. Одним из способов прояснить различие между такими расстройствами, как ОКР и ПРЛ, состоит в анализе того, что вы на самом деле чувствуете, когда каждое из этих патологических состояний проявляется у вас. Большинству тех, у кого есть ОКР или связанные с ним расстройство, кажется, будто они все время делают что-то не так. Как будто все знают, как нормально дышать, но ты почему-то не умеешь это делать и постоянно испытываешь нехватку воздуха. Ты знаешь, что должен дышать по-другому, чтобы продышаться как следует, но все равно умудряешься перекрыть себе кислород. Легко ругать себя за то, что ты не умеешь делать вещи, которые всем остальным даются просто. Если у вас также есть расстройство личности, такое как ПРЛ, вам может казаться, что вы дышите так, как дышал бы любой разумный человек. Но проблема в самом воздухе. С таким же успехом можно попытаться выжить на планете, где просто нет нужного количества кислорода для легких. Если бы только можно было что-то сделать, чтобы вам было легче гонять воздух туда-сюда, чтобы вы были бы в полном порядке, а пока приходится мучиться, пытаясь выжить, что это очень обидно. Что же хуже — верить, что не можешь дышать или что тебе не хватает кислорода? Оба варианта ужасны. Но вот почему несправедливо говорить, что люди с пограничным расстройством личности — просто жалобщики, в то время как люди с другими психическими расстройствами реально страдают, то и другое относится к людям, сражающимся за жизнь. Психиатрический диагноз, такой как ОКР, представляет собой биопсихосоциальное расстройство. Это означает, что все началось с генетической, семейной предрасположенности, то есть не по вашей вине. Но затем в поисках своего места под солнцем с таким патологическим состоянием вы пришли к выводу о том, что ваши мысли опасны и вам придется прибегать к компульсиям, чтобы выжить. Такое расстройство личности, как ПРЛ, имеет ряд черт, которые вы развиваете в ответ на опыт. Со временем эти черты стали слишком четкими или ригидными, что мешает нам пластично реагировать на изменения в окружении. Например, если люди, которым вы доверяете, постоянно отвергают ваши чувства, это может привести к твердому убеждению в том, что отношения по своей сути опасны и ненадежны. Вера в то, что вы обречены быть отвергнутым, что бы не предпринимали, может привести к навязчивым усилиям, добиться определенности в отношениях. Это может проявиться в отталкивании людей или создании конфликта просто для того, чтобы сразу покончить со всем. Может быть, кому-то легко осудить человека, который сам разрушает отношения, и просто назвать его тяжелым, но на самом деле эти люди просто пытаются дышать. Резюме. Итак, вы, безусловно, подчеркнули немало информации. Не волнуйтесь, если будет трудновато запомнить все это, ведь нет никакой контрольной работы. В следующем разделе мы предоставим подборку историй о людях, которые борются с нежелательными мыслями и сильными эмоциями. Одни сначала используют ЭПР и выясняют, что ДПТ помогает им добиться успеха, а другие с помощью ДПТ достигают точки, из которой ЭПР может вывести их к счастью. Каждый из них, как и вы, должен определиться с практикой, чтобы найти методики, наиболее эффективные в его случае. В конечном счете, если вы понимаете, что мучаетесь и уже теряете надежду, значит, вы, возможно, застряли, пытаясь заставить подействовать один прием, хотя более эффективным был бы для вас другой. Или, возможно, вы применяете прием, наилучший в вашем случае, но при этом упускаете один или два небольших, но важных нюанса, которые действительно могут изменить ситуацию. Следующая часть книги поможет выявить и прояснить эти нюансы.